Глава сорок первая. Новые обстоятельства загадочного нападения. Мы сидели с Бертраном в столовой и обсуждали мою метку. «Мне кажется, она не изменилась». Я показала другу запястье, и он наклонился через стол, чтобы увидеть ее. «Хм, ну да, такая же». Он дотронулся пальцем до нее и почувствовал пульсацию. «Как живая, но надо же! Она и есть живая». Я спрятала ее в рукав, застегнула пуговицы и положила руку на колено. Наколола на вилку кусочек бекона. Положила в рот и причмокнула. «М -м, как же вкусно готовят в этом доме! Ты заметил, Бертран? Надо спросить у кухарки рецепт». Она его жарила в карамели и остром соусе с добавлением щепотки шафрана. Спокойно ответил мне Тата и сделал глоток черного кофе. Со звоном поставил кружку на блюдечко и пригубил салфетку. «Сколько мази ты вчера нанесла на метку?» Я удивленно хмыкнула, поразившись тому, что Бертран знает рецепт приготовления бекона. Удивительный человек. Чего не спроси, знает ответ на любой вопрос. «Достаточно для того, чтобы закрыть метку полностью. Надо просто признаться в том, что мазь не помогла. Вот и все. А как она должна была помочь?» Я склонила голову к плечу. «Как, Бертран?» «Метка должна была на какое-то время замереть и перестать звать твоего дракона». Ты знаешь, у меня уже было такое однажды. Когда моя метка начала исчезать из-за того, что мой Рихард мне изменял, я очень перепугалась. Тогда это означало одно. Истинность перестанет существовать и защищать нас. А еще мы перестанем быть истинной парой. У нас не будут рождаться драконы. Хотя они и так у нас не рождались. Последние слова дались мне очень тяжело. Хм, первый раз такое слышу, чтобы это было связано. Метка истинности и измены твоего мужа? откинулся на стул и сложил руки на груди. «Твой случай действительно уникальный. Думаешь, я вру?» Нахмурилась я и тоже сложила руки на груди. «Нет, думаю, ты просто не знаешь всей правды, а судишь лишь по своим ощущениям». Я вздохнула и закатила глаза, и тут увидела, как в столовую вошел лорд Таир. «Вы, ты, где ты был?» вскочила и бросилась к уставшему мужчине. Он слабо улыбнулся и потрепал меня за плечи а затем сбросил с себя сюртук и кинул его на свободный стул, расстегнул верхние пуговицы рубашки и снял шейный платок. «Ну и ночка!» — сел на стул во главе стола и протянул руку Бертрану. «Здравствуй!» «Как ты, мой друг?» Тата, не дожидаясь кухарки, налил лорду кофе и положил из общей тарелки овощей и мяса. «Позавтракай с нами. Мы переживали за тебя». «Спасибо, Берт!» — кивнул Таир и накинулся на еду, словно не ел долгие месяцы. Я сжала губы и удивленно посмотрела на Тата. Мне безумно хотелось узнать, где был лорд, но вместо этого решила рассказать о том, где была вчера я. Когда закончила свой рассказ, Таир нахмурился и сказал то же самое, что вчера произнес Бертран. «Не нужно было тебе туда ходить. Из-за того, что случилось в церкви, план по изъятию перстня может быть сорван. Я не понимаю, почему я не могу прийти к своему мужу и рассказать ему о персне и Виви? Что ты ему скажешь?» — спросил Тата и уставился на меня. — Ты больше не его жена. — Я покажу ему метку. Я показала на запястье. — Дорогая моя, ты не единственная, кто владеет истинной меткой. Он не узнает тебя и подумает, что ты воровка, которая убила его жену, но перед этим пытала, чтобы узнать о персне. И тогда тебя отправят не в тюрьму, а на виселицу. Я ахнула и закрыла ладошками рот. Таир хмыкнул и согласно закивал. — Он прав, это слишком рискованно. «Неизвестно, как поведет себя Эрлинг, учитывая то, что ты сказала о его настроении. Он сейчас агрессивен и очень опасен. Видимо, лорд не совсем счастлив жениться на своей любовнице». «Думаю, там дело не в любви», — ответил ему Тата. «Она беременна, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Но даже если и так, Эрлинг думает, что она беременна его истинным наследником, драконом». «Разве драконы получаются не от пары истинных?» — удивился Таир. «Только от пары истинных, ты прав, мой лорд», — кивнул Берт. «Но мне почему-то кажется, что там не все так чисто. Найти бы эту финну и побеседовать с ней». «Нет, сейчас это делать опасно», — возразила я. «Если они отменят свадьбу, перстень Эрлингов нам не добыть». «Она права», — закончил Таир и откинулся на спинку стула. «Не будем торопить события». И через мгновение достал откуда-то пузырек с мутной жидкостью. «Что это?» — я посмотрела на пузырек, а потом на лорда Вира. «То, что поможет тебе украсть перстень». Бертран встал и подошел к лорду Виру. «Можно?» «Да, только аккуратно. Я искал его по всему городу. Если разобьешь, достать такой же мы просто не успеем». «Во сколько завтра свадьба?» спросил Бертран, подняв пузырек над головой и покрутив его в ладонях. «В десять утра», ответила я. «Отлично. Поедем туда с самого утра, чтобы спрятаться. Нужно попасть в церковь до того, как свадебная процессия прибудет на место». Тут лорд Вир поднялся и прошелся по столовой. Я ночью разговаривал со своим братом. «О чем? О тех разбойниках, которые напали на тебя и твою служанку в городе». И подалась вперед и схватилась рукой за край стола. «Это они убили лекаря, потому что тот не захотел отдавать им мазь». «Кто они? Откуда взялись?» Дрожащим голосом спросила, уже зная ответ, и мельком посмотрела на Бертрана. «Они прибыли из столицы. Отсюда». Но как они проникли в город Моргера? Туда просто так не попадешь. Кое-кто помог. Это была служанка Элисы, Кэти, утвердительно сказал тата, даже не спрашивая Вира. Именно. Нет. Я стукнула кулаком по столу и сжала белоснежную скатерть. Как она могла? Я же ей доверяла. Доверять кому-то сейчас – это слишком большая роскошь. Элиса, это еще не все. Таир подошел ко мне и взял меня за плечи. Эти уже наказали по всей строгости закона королевства Дик Сайдал. «Как?» – пискнула я, еле стоя на дрожащих ногах. «Вам лучше не знать. Моргер сам привел приговор в исполнение. Он не терпит предателей в своем замке. Те двое тоже наказаны». «Значит, все кончено?» – посмотрела в темные глаза Таира. «Они в чем-нибудь признались?» «Во всем», – кивнул лорд и кашлянул от напряжения. Они все были связаны с одним человеком, которого вы хорошо знаете. Так мне сказал брат. Кто же это? Я поджала губы и вздохнула, надеясь унять колотящееся сердце. Он назвался вашим другом однажды.